Глава 14 Эдуард Леонидович Орлик в сотый раз за последние сутки просмотрел в интернете криминальные новости столицы. Ни одного упоминания об ограблении банка партнерства. Дорожно-транспортные происшествия, угон машин, драка в парке, кража сумочки, самоубийство, стрельба из свадебного кортежа. пишут про любую мелочь, а про дерзкое ограбление банковского хранилища – ни слова. А ведь в банке его напарник, идиот, оставил труп охранника. Опытного Орлика молчание прессы не радовало. Более того, он считал это дурным знаком. В течение 20 лет Эдуард Леонидович худо-бедно служил в Красногорском отделе полиции. Ближайший к Москве город развивался быстро, рос в звании и Орлик, он уже носил погоны подполковника, Когда подвернулся, случай круто изменить свою жизнь. Орлик оказал услугу мультимиллионеру Владимиру Ивановичу Круглову. Подполковник умело замял нешуточный скандал с его сыном Александром, который оказался в плохом месте в плохое время. Круглов-старший оценил способности подполковника Орлика и предложил ему должность в своей свите. Должность именовалась пышно. Вице-президент концерна по связям с правоохранительными органами. а заключалась в обыденном – в разруливании проблем с ментами, передаче им взяток, использовании полицейских наездов против конкурентов и покупке нужной информации. Такие обязанности были Орлику по душе. Три года назад империя Владимира Круглова зашаталась. Говорят, миллионер перешел дорогу министру, или кто-то более сильный положил глаз на его активы. На Владимира Круглова завели дело по незаконной приватизации коксохимического комбината, Обвинили в неуплате налогов и в легализации имущества, приобретенного преступным путем. Сам Круглов попал под домашний арест, и акции его концерна обесценились втрое. Дело длилось более года. В результате коксохимический комбинат у Круглова забрали. Концерн доплатил налоги, а Круглову позволили уехать в Австрию на лечение. Сын Круглова, Александр, сумел конвертировать преследование отца в собственный политический капитал. Он так активно критиковал власть и финансировал митинги протеста, что либеральная общественность вознесла его в лидеры оппозиционной партии «Прогрессивная демократия». На судьбе Орлика проблемы шефа сказались самым неблагоприятным образом. Как только Круглов попал под домашний арест, вице-президент был уволен. В новом противостоянии связи бывшего полицейского подполковника ничего не стоили. Так в 53 года крепкий амбициозный Орлик оказался безработным. Он предлагал свои услуги другим крупным бизнесменам, но те шарахались от крыс, бегущих с тонущего корабля. В столь специфической работе ценится преданность, проверенная годами, а к перебежчикам относятся с подозрением. Куда теперь? В простые охранники? Ну уж нет. Лучше перебиваться случайными заработками. С постаревшей женой-ровесницей Орлик расстался уже давно. Прежняя должность позволяла ему менять молодых сговорчивых подружек, чего гордая жена терпеть не стала. Теперь Орлик жил один. Сбережения заканчивались, и поступивший заказ обчистить банк пришелся как нельзя кстати. Зная полицейские заморочки и психологию бизнесменов, Орлик разработал простой, но эффективный план. В напарнике он взял Максима Ручкина, бывшего сержанта полиции из своего отдела. Орлик знал. Ручкин – парень без нервов, способный выполнить грязную работу. Однако за ним нужен глаз да глаз. Ручкин хоть и исполнительный, но никогда не поймешь, что у него на уме. Душа у парня словно за темной шторкой. Орлик пробовал поговорить с ним по душам, за выпивкой, но Ручкин даже не пьет, а это всегда настораживает. Чтобы контролировать напарника, на время операции Орлик арендовал квартиру, в которой они сейчас и отсиживались. «Так спокойнее». Парень под круглосуточным наблюдением. Эдуард Леонидович оторвал взгляд от монитора. Ему послышался приглушенный голос Макса. С кем он болтает? Орлик встал со стула и пошел на звук. Голос напарника звучал из совмещенного санузла. «Яна, нет у меня никого! Я тебя люблю, глупая! Потерпи день-другой, закончу дела и встретимся!» «Разговаривает по телефону», догадался Орлик. «А ведь я ему запретил!» «Яна, угомонись, я обещаю, скоро поедем в Сочи. Хочешь в Турцию? Туда паспорт нужен, а у меня...» «Открой!» – забрабанил в дверь Орлик. «Занято! Дай подтереться! С кем ты болтаешь?» «Отстань, я на толчке сижу!» – огрызнулся молодой напарник. Орлик вскипел, выбил дверь и выхватил телефон у Ручкина. Разозлившись, бросил телефон в унитаз и спустил воду. «Ты что творишь?» Набросился на него Ручкин, припечатав к стене. «Я же сказал не включать телефон!» «Да что-то заладил! Я звонил Яне, своей девушке! Она нам помогла, сыграла Петелину, ей полагается доля!» Прозвучавшее имя девушки резало слух Орлику. В целях конспирации он строго-настрого запретил Максу называть друг друга по имени, даже когда они находились одни. И еще он запретил любое общение с посторонними. Если первое условие подельник соблюдал, называя Орлика стариком, то на второе наплевал. Более того, попытался скрыть. Орлик отпихнул Ручкина и вернулся в комнату. Макс шел за ним, продолжая гнуть свою линию. «Как насчет доли для моей подруги?» «Ты нарушил правила, никакого общения». «Дело сделано, старик. Мы сутки сидим тут безвылазно. Зачем?» «Поделили и разбежались». «Сначала выясним последствия, а потом будем делить. Не хочешь уменьшать свою долю? Черт с тобой, я дам ей своей». «Не в этом дело. Главное, чтобы нас не накрыли. Ни тебя, ни меня. Об этой квартире никто не знает, а ты звонишь отсюда». «Надоело сидеть в четырех стенах. Чего мы ждем?» «Давай объясню». Орлик открыл шкаф, в котором стояли две полные дорожные сумки, принесенные из банка, Черная и синяя. Мы шли в банк за конкретными вещами. Так? Так. Надо было брать только то, что нам заказали. Вот это. Орлик ткнул пальцем на синюю сумку. Потом рывком вытащил черную кожаную. Какого хрена ты взял эту? Не нравится, я оставлю ее себе. Там куча денег. Ты видел перстень, прикрепленный к сумке? Что ты несешь? Перстень невозможно не заметить. Золото на черном. «Всего лишь побрякушка!» «Думаешь, побрякушка? Смотри сюда!» Орлик подхватил черную сумку и потащил Ручкина к монитору на столе. Компьютеру был подсоединен жесткий диск, взятый из банка. На нем хранились записи камер видеонаблюдения. Орлик включил фрагмент. «Смотри! Вот человек спускается в хранилище с черной сумкой. С этой самой. А выходит без нее. Ты знаешь, кто он?» «Какая мне разница?» Это вор в законе колокол, далеко не последняя фигура среди криминальных авторитетов, он оставил знак на сумке. Орлик поднял тяжелую сумку с пола и водрузил ее на стол. Вот его перстень, трефовый крест на фоне колокола. Ну и что? А то, мы взяли воровской общак. Мне наплевать на законника, деньги не пахнут. Зато трупы пахнут. Ты пойми, пострадавший не заявил об ограблении, а прошло больше суток, это неспроста. Нас ищут не менты, а колокол. Как он нас найдет? Ты пришел в банк с усами, с родимым пятном, мне какой-то шрам налепил. Ты уверял этого достаточно? Да, особые приметы собьют банкира с толку. Он не сможет нас описать. Видео мы забрали и сейчас уничтожим. Орлик показал на диск и перевел взгляд на Максима Ручкина. А охранник, зачем ты его замочил? Он видел нас? Если ты, старичок, можешь уничтожать только железяки, то я... Достаточно было усыпить. Сам бы и занялся им, чистоплюй. Мужик оказался непрост, не стал пить чай со снотворным. Зато теперь нас никто не опознает. Ты забываешь, что нас знает заказчик. Не нас, а тебя. Меня он не видел. Или ты что-то скрываешь? Кто заказчик? Неважно. Не хочешь, не говори, мне плевать. «Сдай ему вещи и забери деньги. Ты говорил, за один день управимся. Какого черта мы ждем?» Орлик внутренне согласился с напарником. Первоначально план был именно такой. Ему заказали изъять конкретные вещи, хранившиеся в банковских ячейках. Заказчик дал задаток и обещал втрое больше, когда вещи доставят ему. Орлик знал заказчика и не задавал лишних вопросов. Тот сам пояснил, что близкий родственник украл у него семейные реликвии и сдал их в ломбард. Он хочет вернуть ценности, не поднимая шума. Публичные скандалы между родственниками ни к чему, сами разберутся. Так как в деле появился непредвиденный труп, Орлик решил выждать. Вдруг заказчик испугается, откажется от своих слов и решит сдать их, чтобы обелить себя. С него станется. Дрязги между родственниками часто заканчиваются полюбовно, поэтому Орлик не спешил выходить на связь с заказчиком. «Осторожность не помешает», – туманно ответил Орлик. «Ты призываешь к осторожности? Тогда взгляни сюда!» Ручкин распахнул сумку с деньгами. «Вещи – это улики, а деньги – безлики. Меняй вещи на деньги и быстрее!» «В ячейках хранилась краденая. Тот, кто хранил, знает, откуда ценности. И, возможно, поджидает нас у заказчика. Думаю, лучше лечь на дно и подождать. И колокол нас наверняка ищет». «Сколько? Сколько нам ждать?» «Надо разведать обстановку. Ты проследишь за заказчиком, он тебя не знает, а я присмотрю за банкиром. Надо понять, что они предпринимают». «Черт с тобой! Купи мне новый телефон! И, кстати, как я буду следить за заказчиком, если ты не говоришь его имя?» «Сейчас скажу», вздохнул Орлик и произнес известную фамилию. Впрочем, на Ручкина имя заказчика не произвело никакого впечатления.